Глава 13. Бункер После ввода длинной витиеватой комбинации цифр на дисплее в утробе двери загадочного бункера зажужжали сервоприводы и сухо щелкнул замок. Как только все стихло, один из бойцов по команде главного группы ухватился за массивную рукоять и потянул ее на себя. Дверь неохотно поддалась, хотя мужчина прилагал немалые усилия. Толщина железного полотна впечатляла – не менее 20 сантиметров. Группа выстроилась перед расширяющейся щелью проема в цепочку. Первым занял позицию командир, следом два бойца, потом Егор и, наконец, замыкал колонну четвертой военной. Тройка с поразительно выверенными движениями проникла внутрь. Подствольные тактические фонари заиграли лучами света внутри помещения. «Чисто!» — в гарнитуре отозвался голос командира. «Хакер, мля, не стоим на месте!» «Я здесь!» — отозвался Егор и схватился за плечо главного. «Нам что, стоит чего-то бояться?» «Пока что самый большой страх для тебя — это получить хорошего леща!» — вполголоса проговорил главный. «Просто держи язык за зубами и будь рядом!» Егор молча принял замечание к сведению. И правильно, у них своя работа, у него своя. Пока можно оглядеться по сторонам. Дверь, через которую они вошли, выводила в широкий коридор, также залитый красным аварийным освещением. Свернули направо. Вдоль стен Егор рассмотрел сложенные в несколько рядов крупные пластиковые контейнеры в деревянной обрешетке на поддонах. Металлические шкафы и свертки с непонятным содержимым. Под потолком виднелись многочисленные кабели различного сечения, висевшие на металлических скобах. Коридор в обе стороны по противоположной стене изобиловал крупными откатными промышленными металлическими дверями и обычными для персонала с неизменными цифровыми блоками доступа. Сначала казалось, что подземное сооружение просто вытянуто в одну линию. Однако через метров двести показался зияющий чернотой поворот налево. Скорее всего, подземный комплекс все же имел вид параллелепипеда или куба. Ширина коридора явно предусматривала перемещение по зданию крупногабаритных грузов, о чем свидетельствовали припаркованный вилочный погрузчик возле огромных металлических дверей лифта в углу, а также нанесенная на полу разметка двустороннего движения в виде прерывистой линии. так что в проемах с легкостью могли бы разминуться две такие машинки. Группа остановилась у поворота по сигналу главного. Тот осторожно придвинулся к краю и украдкой заглянул за угол, тут же повернулся назад и показал пальцами «четыре» своим бойцам. Егор не удивился этим знаком. Мало ли, что там может быть. Но недовольная гримаса главного заставила насторожиться. Командир отдал приказ двум бойцам наступать. Те напружиненными походками на полусокнутых ногах скрылись за поворотом. Несколько секунд ничего не происходило, только мельтешащие отцветы фонари играли на стенах. А после послышалось странное звериное урчание в несколько глоток, похожее то ли на сипение себе под нос, то ли на необычно продолжительные отрыжки. Сопровождалось все это звуком беспорядочного быстрого шлепанья босых ног по бетонному полу. Ответом неизвестным бегунам послужили скупые приглушенные одиночные автоматные выстрелы. Что-то шмякало, плескалось, гулко падала и перекатывалась по полу. — Ты ужасы любишь? Командир неожиданно повернулся к Егору и с серьезным видом заглянул ему в глаза. — Но не так, чтобы фанател. «А почему вы спрашиваете?» «Дам добрый совет. Там мои положили несколько местных тварей. Если ты впечатлительный, советую не смотреть. Но все равно придется рано или поздно. А ты в закрытом костюме. Просек? И помни, что бы ни случилось, не снимай маску. Все, погнали». Командир не стал дожидаться ответа и шагнул за угол. Боец сзади хлопнул Егора по спине и направил вперед. Увиденная омерзительная картина действительно вызывала крайнюю степень отвращения. Егора передернуло несколько раз так, что он надрывно прокашлялся. Фильтры масок, на удивление, справлялись на отлично. Иначе сопровождающий эту мясорубку запах в помещении гарантированно вызвал бы рвотный рефлекс. На заляпанном кровью и проще органической субстанции полу валялись тела, анатомически напоминающие людей. «Да ведь это же бывший человек!» — мелькнула ужасающая мысль в голове Егора. Остатки одежды на гипертрофированных жилистых вытянутых телах указывали на то, что эти создания точно когда-то были людьми. Так что же здесь случилось? Неужели вирус может вызывать такие сильные мутации? На ошметках черепных коробок виднелись остатки коротких волос. Вероятно, сотрудники заведения были мужчинами. Поражали бойцы тварей исключительно выстрелами в головы. Вот этот был местным медиком, а может, ученым, раз одет в халат. А те трое в куртках охраны, вернее, в том, что от них осталось. Увеличивающиеся в размерах тела попросту надорвали верхнюю одежду, но все как один были без брюка трусов. 8 марта им точно не грозит в бункере». Подумал Егор и тут же отмахнулся от внезапной черной шутки. Нервы взвинчено до предела, вот мозг и начинает выдавать нечто несуразное. Группа обошла тела и двинулась дальше. То, что Егор увидел после, не укладывалось в рамки сознания здорового человека. Весь пол был буквально усеян останками человеческих тел, залит от края до края бурой липкой массой. Черты хатца здесь стали даже бывалые вояки. жмурясь и отводя взгляды к стенам. Но и там, перед глазами, проплывали свидетельства произошедшей здесь кровавой бани. Брызги крови с потеками, следы ладоней и мазки лишь немного раскрывали тайну случившейся трагедии. До преграждающей путь двери группа не проронила ни слова. И Егор мысленно молился всем богам, чтобы этот ужас наконец-то закончился. Хотелось в одну секунду исчезнуть из этого поганого места и постараться хоть каким-то чудом забыть то, что он видел. Полгода сеансов психолога ему точно обеспечено. А главное, чтобы до дурдома не дошло. И никаких денег не захочешь от выполнения таких заданий. Заблокировано! Командир ввел пароль, пару раз дернул заляпанную ручку и неопределенно махнул головой назад. «Поэтому они и оказались в ловушке». «Так у них же должны быть электронные карты от дверей», — неуверенно спросил боец, прикрывающий тыл. «Может, поискать тут?» «Или взорвать дверь», — предложил второй. «Дверь крепкая, не поможет. А по ключам... Думаю, эти бедолаги здесь все не собрались бы, будь у них доступы». «И, кстати...» «Выход из бункера, кроме того, где мы вошли, единственный, и открывается он только изнутри, из соображений безопасности». Командир вздохнул и жестом подозвал Егора. «Хакер, что скажешь?» Егор достал небольшой фонарик и оглядел цифровой блок. «Скорее всего, кто-то в суматохе ввел неправильный пароль, а может, и специально заблокировал по инструкции. Здесь простая модель, в отличие от первой двери». Пин-код всего лишь на четыре цифры. Можно и карту прикладывать. Егор снял рюкзак с плеч, достал ноутбук, нож, набор разномастных отверток в чехле и смотанные кабели с разъемами. При нештатных ситуациях нужен мастер-пароль, чаще всего шестизначный. А сможешь подобрать? Да, только по времени не скажу, сколько провожусь. Если повезет, то через минут двадцать вскрою. — А ты точно хакер? — усмехнулся третий боец. — Я тут фильм недавно смотрел, так там парень за три секунды пароль пробил, а некоторые без церемоний просто в блок пулю пускают. — Так то фильмы, — буркнул Егор и вручил бойцу фонарь. — В реальной жизни все по-другому. Посвети-ка лучше. — А может, другой дорогой пойдем? — предложил прикрывающий, вглядываясь в черноту коридора. «Здесь самый короткий и легкий путь». Командир достал папку и пролистнул несколько страниц, сверяясь со схемой. «Общая сквозная лестница для персонала в нескольких метрах от нас за углом. Не дрейфьте, осталось немного. А там наши через день нас встретят». Программа закончила процесс перебора паролей, выдав на дисплее ноутбука уведомление. Егор кликнул «Ок» и блок электронного замка, свисающего на проводах, мигнул зеленым сигналом светодиода. Задвижка двери щелкнула. «Готово!» Егор отсоединил шлейф и захлопнул крышку ноутбука. «Работаем!» Командир вскочил на ноги. Группа моментально построилась перед дверью по понятному только им порядку. Егор уже заметил, что эта команда действует слаженно и согласованно. Скорее всего, в связке давно работают. Тот же номер открыл дверь. Неизменная тройка по заранее спланированному сценарию стремительно и в то же время бесшумно проникла в коридор. Через несколько секунд в помещении раздались глухие выстрелы, многочисленные удары от столкновений различных предметов, дикое рычание, перемешанное с визгами и стонами, звон бьющегося стекла. В эту какофонию звуков через гарнитуру вклинивались переговоры и команды группы. Егору в голову врезались пронзительные «прикрой», «пустой», «перезарядка». Когда и четвертый боец активно включился в гущу событий, то на расстановку сил это никаким образом не повлияло. Егор всерьез забеспокоился и замеру входа в коридор. Первобытный ужас сковал его тело, парализовав волю. В такие передряги он точно не встревал. Казалось, что если его кто-нибудь толкнет... то он неподвижной бронзовой статуи на манер бывших героев и лидеров упадет на пол и расколется на крупные куски. Даже дышать стало невыносимо трудно из за скованности в груди. В гарнитуре послышался истошный крик одного из бойцов. Следом к нему примешались булькающие звуки. Одиночные выстрелы быстро переросли в стрельбу короткими очередями, а следом и в беспорядочной ливени с пуль. В гарнитуре гаркали матерные крики командира. Громыхнул один взрыв, второй, потом третий. В коридор выплыли клубы дыма. Закончилась невидимая схватка очень быстрыми многочисленными двойными пистолетными выстрелами. Егор, превозмогая страх, собрал волю в кулак и осторожно выглянул из-за двери. Горы окровавленных тел и их фрагментов, криво собранной мозаикой, покрыли широкое пространство не только коридора, но и выхода на лестницу. Сказать, сколько тварей полегло на этом пятачке, было трудно. Может, сорок, может, пятьдесят. Да даже дюжины хватило бы для утраты сознания от увиденного. Перед глазами Егора помутнело. Он пошатнулся, но все же каким-то чудом удержал равновесие. Стал рассматривать окружающее пространство дальше. Рама пластиковой двери висела только на верхней петле. Второй створки даже не было видно, а изрешеченные стены походили на кухонную терку, на которой шинковали свеклу. В воздухе витала взвесь из пыли, дыма и неизвестных вкраплений мелких частиц, походивших на пепел. Под ногами хрустел мелкий мусор и позвякивали гильзы. Командир и боец, прикрывавший тылы, склонились над третьим бойцом. Четвертого не было видно. «Андрюха!» Командир склонился над телом. Теперь он обращался к нему не по номеру один. Значит, все было очень серьезно. Голос его выражал крайнюю степень досады и озабоченности. «Нормально так повоевали!» С трудом выговорил тот, булькнул, сглотнул потом добавил с дрожащей кровавой улыбкой. «Следующий раз!» «В этот все сделаем!» Тихо ответил командир, снял с его шеи автомат, выщелкнул магазин, вставил запасной из разгрузки бойца и вручил его Егору. «Лишним ствол не будет, а мы еще и половины пути не прошли». Командир отошел от тела, и Егор все же увидел обширную рану на животе мертвеца. Второй военный лежал под грудой тел тварей. Маска слетела с его лица, а шея была разорвана наполовину. Командир подошел к нему, склонился и прикрыл веки. «Вперед!» — скомандовал командир сквозь зубы, на ходу перезаряжая оружие. «Есть!» — ответил боец и кивнул Егору, чтобы тот следовал за ним, но тут же остановился как вкопанный. Командир было уже пробрался к лестнице через тела, но вдруг почуял, что сзади отсутствует движение. Остановился и оглянулся на остатки группы с ним вопросом. — Я чую вонищу! — быстро проговорил боец и громко сглотнул. — А может, фильтр пора сменить? — неуверенно спросил Егор. — Черт, черт! — завопил боец и стал суетливо ощупывать маску со всех сторон. «Сопротивление воздуха не чувствую. Да нет же, твою мать! Тут дырка, сука! Что же делать?» «Спокойно! Не мороси!» — перекрикнул его командир, чтобы вернуть контроль над ситуацией. Тут же вернулся на несколько шагов назад и продолжил уже спокойным голосом. «Герметичность наружена. Ты глотнул местного воздуха». «Да, да, это произошло!» В расширенных глазах военного угадывался ужас от осознания сложившейся ситуации. Ладони его суетливо поглаживали автомат. «Ты же знаешь, что надо делать по протоколу!» Командир ровным голосом спросил солдата, но в вопросе все же послышался тон экзаменатора. «Знаю!» — тихо и кратко ответил боец. Оскалился и часто задышал. «Я не смогу!» «Леха, закрой глаза! Вот так! Молодец!» Командир зашел бойцу за спину, тихо достал пистолет и направил его на затылок. «Ты сейчас дома! Вернулся после тяжелого дня. Жена приготовила вкусный ужин, просто пальчики оближешь. А завтра у тебя заслуженный отпуск. Нам всем заявление подписали, помнишь?» «Выстрел!» Маска вдоль секунды окрасилась в красное изнутри и взорвалась осколками. Тело качнулось, упало на колени и мешком повалилось в груду тел. «Твою ж мать!» — только и смог произнести Егор. «Он заразился!» Командир убрал пистолет в поясную кобуру, стащил с бойца автомат и накинул его на плечо. «Это лучше, чем если бы он начал урчать через пять минут, превратившись в тварь. Но перед этим он бы съехал с катушек и порешил всю команду. Первым поражается мозг. Поэтому я и говорю, не снимай маску». Егор сделал глубокий вдох. К счастью, постороннего запаха не было слышно. Он судорожно замахал головой в знак согласия, не отрывая дикого взгляда от покойника. Спокойный, ровный тон командира делал его безумный комментарий единственным рациональным зерном в окружающем хаосе. И в то же время поведение главного показалось Егору очень странным. Только что на его руках, и от его рук в том числе, погибла команда, а он спокойно советы раздает. И какой цены может быть информация, которую надо добыть, чтобы можно было пренебречь столькими человеческими жизнями? «А если заразится Егор, командир его тоже в расход пустит?» «Не зависай, пошли, пока еще твари не набежали», — окликнул его голос главного. О тебя, смотрю, вопросы накопились. Так вот дело доделаем, расскажу, что и как». Егор колебался недолго. «Пока можно довериться тому, кто знает, что делать дальше».